Глава восемнадцатая. Элизабет. За считанные часы зловещая непогода превращается в опасный ураган. Мы в эпицентре какофонии звуков, скрипов и стонов, треска и визга, вздохов и охов дерева и металла. Точно гостиница говорит «довольно». Шторм надвигается, как грузовой состав, и старые стены просто не в состоянии сопротивляться его мощи. Внизу постояльцы, пожилая супружеская пара и семья из четырех человек. Ругаются с администратором Мэтью по поводу того, эвакуироваться им или остаться. Сэм присоединяется к перебранке, его спокойный голос в этом хоре паникеров точно бальзам на раны. Дети плачут, родители героически стараются их успокоить. Вопли и страхи достигают крещендо, и я, жаждущая тишины, удаляюсь в маленькую гостиную подальше от стойки. В самые тяжёлые моменты жизни люди способны брать очень высокие ноты. Резонируя со страхом, они режут слух. Уж кому-кому, а мне это отлично известно. Где же брат? Прижидает шторм в палатке или под брезентовой крышей, или вообще где-нибудь не здесь, а в целости и сохранности — Я уже лишилась почти всех родных. Мысль о том, что могу потерять его, просто невыносима. Я бывала в церкви только на Рождество и Пасху, когда мама настаивала на том, что нам надо показаться. Но сейчас я обращаюсь к молитвам, которые, как казалось, забыл. Слова застревают в горле из-за страха. Сэм заходит в гостиную. Он тяжело ступает, пол дрожит под его шагами. И тут до меня доходит, что это дрожь не за Сэма. Дом трясёт совсем по другой причине. Это под нами содрогается земля. Что это? Ветер и вода. Мрачным голосом отвечает Сэм. Океан подбирается к дому. Надо делать ноги. На станцию вайла за ветеранами отправлен спасательный поезд. Мы должны на него попасть. Если брат действительно в одном из лагерей, тогда его, по крайней мере, отправят в безопасное место, а если он будет на станции в эл возможно, мне удастся с ним встретиться». «Спасти нас может только эвакуация», — добавляется Сэм. «Далеко до станции?» «Не очень. Это наш единственный шанс. Все так решили?» «Нет. Остальные не хотят уезжать». Они боятся, что снаружи слишком опасно, и мы не сможем добраться до станции. «А вы хотите ехать? Возможно, правильнее пересидеть тут?» «Другого выхода нет», — возражает Сэм. «Гостиница не настолько крепкая, чтобы противостоять стихии, а самое худшее, я думаю, еще впереди. Земля практически на одном уровне с водой. Тут нет никакой возвышенности, куда можно подняться». Поезд — это единственный вариант, надо попытаться обогнать шторм. Вода уже заливает дорогу. Вчера было трудно возвращаться из лагерей под проливным дождем, но то, что он предлагает сейчас, совсем другая история. Хотя и не из тех, кто будет бездействовать перед лицом угрозы. Если есть шанс выжить, я ухвачусь за него двумя руками. Я с вами. Попробуем сесть на поезд. Хорошо. а «Я схожу к остальным. Может, удастся убедить кого-нибудь еще присоединиться к нам. А вы пока. Бросьте свои мои вещички в саквояж на случай, если мы будем отсутствовать несколько дней». Сэм уходит, а я почти взбегаю вверх по лестнице под грохот обломков, врезающихся в стены дома. Я спешно направляюсь сначала в свой номер, распахиваю настежь армуар в углу и кидаю в сумку смену одежды, белья и туалетные принадлежности. Потом нахожу старую фотографию брата и письмо, которое он отправил мне из ки и тоже бросаю в сумку. Слышится такой раскат грома, что я вздрагиваю. Затем я иду в номер сэм возбужденные голоса внизу вплетаются в рев шторма. В отличие от меня, сэмы не думал распаковываться. Часть одежды по-прежнему лежит в черном чемодане, кое-что висит в армуаре, который похож на мой почти один в один. Копаться в его личных вещах странно и как будто интимно, но я достаю рубашки, брюки и краснее перекладываю на кровать нижнее белье, чтобы освободить место в сумке для самого необходимого. В спешке из чемодана выпадают бумаги, я быстро поднимаю их, Сердце колотится, шторм уже наступает на пятки. Я запихиваю бумаги назад в папку. «Вы готовы?» — кричит с лестницы Сэм. «Почти!» — кричу я в ответ. Я наклоняюсь за последним листком. Я знаю этот снимок. На нем изображена я сияющей улыбкой на вечере дебютанта. точно такой же стоял в рамочке на камине в нашей старой квартире с видом на центральный парк. Откуда он у Сэма? Я кладу фотографию к стопке поднятых листков, пробегаю глазами другой и чувствую, как по телу бегут мурашки. «Элизабет!» Я поворачиваюсь на голос Сэма. Он стоит в дверях и не сводит взгляда с бумаг, которые я держу в руке. Я все объясню. «Кто вы?» И почему преследуете меня?